Глава 18. Рашек не решил все проблемы мира. Фактически каждый раз, когда ему удавалось что-то исправить, он невольно создавал себе новые сложности. В частности, вместо растений, умиравших в лучах изменившегося солнца, на покрытой пеплом земле мы получили такие, которыми не очень-то можно было насытиться. Однако он был достаточно умен, чтобы проблемы становились все менее значимыми. Он все-таки спас мир. Разумеется, сначала чуть было не уничтожил, но с учетом всех обстоятельств нашел прекрасный выход из положения. По крайней мере, не выпустил разрушителя, как это сделали мы. Сейзит хлопнул лошадь по крупу и так галопом понеслась прочь. Из-под копыт полетели комки спрессованного пепла. Когда-то чисто белая шкура сделалась серой и грязной. Истощенная, с выступающими ребрами, лошадь уже не годилась для езды верхом, а кормить ее было нечем. «Что за печальное зрелище!» — заметил стоявший рядом с тересицем посреди покрытой пеплом дороги Бриз. Отряд из двух сотен солдат молча наблюдал за убегающим животным. Сейзит не мог избавиться от ощущения, будто в том, что они отпустили свою последнюю лошадь, было нечто символическое. «Думаешь, она выживет?» — спросил Брис. «Предполагаю, какое-то время она сможет отыскивать себе пропитание, раскапывая пепел. Но это будет непросто». «Сейчас у всех жизнь непростая», — хмыкнул гасильщик. «Что ж, желаю удачи этому животному. Ты присоединишься ко мне и Альрианне в карете?» Сейзит обернулся через плечо и посмотрел на карету. С нее сняли все возможное и переоснастили так, чтобы ее могли тянуть солдаты. Вместо дверей повесили занавески, и избавились от задней части. Учитывая ее теперешний вес и две сотни человек, которые могли сменять друг друга, подобный транспорт не представлял собой большой обузы. И все-таки совесть не позволяла Тересийцу воспользоваться солдатами как тягловой силой. Старые привычки были слишком сильны. «Нет», — покачал головой Сейзит. «Лучше я немного пройдусь. Спасибо». Гасильщик кивнул и направился к карете, чтобы сесть рядом с Олерианной. Солдат держал зонт над головой Бриза, пока тот не очутился внутри. Оказавшись теперь во власти пепла, Сейзет поднял капюшон своего походного одеяния, прижал к груди папку и зашагал по черной земле к головной части отряда. «Капитан Горадель!» — окликнул он. «Мы можем двигаться дальше!» И они двинулись. Путешествие было нелёгким, слой пепла становился все толще, и идти по нему оказалось утомительно. Он проминался под ногами, словно песок. Но даже столь сложные условия не могли отвлечь от тревожных мыслей. Сейзит надеялся, что встреча с основным войском, Селлендом и Вин, позволит ему сделать передышку. Друзья и любовь, которую эти двое испытывали друг к другу, обычно воодушевляла. В конце концов, ведь он сам их и поженил. Однако на этот раз... Встреча лишь усилила беспокойство. Вин позволила Эленду умереть, и она это сделала из-за того, чему я ее научил. Набросок цветка, спрятанный в рукаве, невольно возвращал к разговору с Вин. Почему к нему, с Эзиду, люди шли за решением проблем? Разве они не понимали, что он просто лицемер, способный красиво говорить, но не умеющий следовать собственным советам? Тересиец чувствовал себя потерянным, словно что-то тяжелое давило на него, заставляя сдаться. Поразительно, с какой легкостью Элленд говорил о надежде и чувстве юмора. Будто для того, чтобы стать счастливым, хватало лишь одного желания. Впрочем, некоторые так и считали. Когда-то Сейзит мог бы с ними согласиться. Теперь же у него начинались болезненные спазмы в желудке от одной только мысли, что предстояло принять какое-нибудь решение. Любые его идеи оказывались погребены под грудой сомнений. «Вот для этого и нужна религия», — думал Сейзит, топая с дорожным мешком на плече сквозь пепел к голове колонны, чтобы помочь человеку в такую минуту. Он посмотрел на свою папку, потом открыл и принялся на ходу перебирать страницы. Сотни религий, и ни одна из них не содержала ответов на его вопросы. Возможно, он просто слишком хорошо их изучил. Большинству членов их старой компании было трудно поклоняться Кельсеру, потому что они, в отличие от остальных СКА, знали о его пороках и причудах. Он был для них в первую очередь человеком, и лишь во вторую – богом. Возможно, у Сейзида также обстояло дело и с религиями. Он так хорошо их знал, что без труда видел в каждой изъяны. Нет, хранитель не испытывал пренебрежения к верующим людям, однако сам раз за разом сталкивался, изучая религии, с противоречиями и лицемерием. Предполагалось, что божество совершенно. Предполагалось, божество не допустит, чтобы его последователи перебили, и уж точно не позволит, чтобы мир был уничтожен из-за того, что несколько хороших людей просто попытались его спасти. Возможно, какая-нибудь из оставшихся религий даст ответ. Этот ответ просто должен существовать. Когда от мрачных мыслей стало трудно дышать, Сейзит вытащил следующий лист, закрепил с внешней стороны папки и погрузился в свои записки. Он будет читать на ходу. а на время размышлений переворачивать папку листом вниз, чтобы не запачкать в саже. Он найдет ответы. Он даже боялся думать, что произойдет в том случае, если их не существует. Весь путь Сейзит так и проделал пешком. Здесь, в Центральном Доминионе, еще оставалась возможность бороться за пропитание и жизнь. Элленд переселил сюда столько людей, сколько сумел, и приказал всем заняться выращиванием урожая для предстоящей зимы. На поле вышли даже горожане с КА, которым, впрочем, было не привыкать к тяжелой работе. Сейзит сомневался, что люди представляли себе масштабы катастрофы. Скорее всего, просто об этом не задумывались. Всегда легче жить, когда кто-то решает за тебя. По обочинам выселись горы пепла. Пепел сыпался постоянно, и его требовалось убирать хотя бы раз в сутки. Это бесконечное занятие вместе с необходимостью носить воду для полива большинства новых, неорошаемых полей – Делал новый способ ведения сельского хозяйства особенно зависимым от человеческого труда. По мере продвижения отряд Цезида видел все новые и новые поля, и на каждом колосились коричневые заросли. Это зрелище должно было пробудить надежду, однако один вид пробивавшихся из земли хилых стеблей на фоне громадных куч пепла заставлял испытывать еще более сильное отчаяние. Даже если позабыть о тумане – Каким образом Эллен собирался прокормить в подобных условиях целую империю? А когда пепла станет слишком много? Ска работали на полях, и их фигуры напоминали о тех днях, когда был жив Вседержитель. Что же все-таки произошло? Что за вид? Сейзит повернулся на звук голоса и увидел, что рядом с ним идет капитан Горадель. Как и все, кого продвигал по службе Хэм, этот лысый и суровый на вид солдат обладал добродушным нравом. «Будь там хоть пепел, хоть туман, я на них гляжу и чувствую надежду!» С чувством продолжал капитан. «В самом деле?» «Ну да», — улыбнулся Горадель. «Мои родители были фермерами, мастер тересиц Мы жили в Лютадели, но работали на полях за городскими стенами». «Но ты же был солдатом. Разве не ты провел Леди Вин во дворец той ночью, когда она убила Вседержителя?» «Вообще-то...» Я провел лорда Элинда, чтобы он спас Леди Вин. Правда, ей, как выяснилось, наша помощь не очень-то и требовалась. Как бы там ни было, вы правы. Я служил во Дворце Вседержителя, и мои родители от меня из-за этого отреклись. Хотя я просто не смог бы всю жизнь работать в поле. Это тяжелый труд. Дело не в труде, а в безнадеге. Для меня невыносимо было даже думать, что я буду работать весь день, чтобы вырастить то, чем завладеет кто-то другой. Поэтому я бросил поля и стал солдатом. И поэтому мне сейчас так радостно глядеть на этих фермеров». Горадель кивком указал на поле, мимо которого они проходили. Несколько СКА посмотрели в их сторону и, увидев знамя Эленда, помахали руками. «Эти люди, — продолжал Горадель, — работают, потому что сами хотят». «Они работают?» потому что в противном случае умрут от голода». «Точно!» — согласился Горадель. «Думаю, так оно и есть. Но они работают не потому, что кто-то их изобьет за бездельничание. Они работают, чтобы их семьи и друзья не умерли с голоду. Для фермера разница огромная. Она чувствуется даже в том, как они держатся». Сизит нахмурился и не ответил. «Как бы там ни было, мастер Тересиц. «Я хотел предложить, чтобы мы задержались в Лютадели и пополнили запасы». «Я на это рассчитывал, капитан?» «Однако на пути в Лютадель мне придется покинуть вас на несколько дней. Лорд Брис останется командующим. Я догоню вас на Северном тракте». Кивнув, Горадель зашагал назад, чтобы отдать нужное распоряжение. Куда и зачем собирался отлучиться Сейзит, он не уточнил. Несколько дней спустя... Сейзид в одиночестве прибыл в ямы Хатсина. Местность вокруг них стала безликой из-за пепла, покрывавшего все подряд. Комья пепла летели из-под ног Сейзида, пока он взбирался на вершину холма. Оттуда открывался вид на долину, где располагались ямы место, где погибла жена кельсера. Место, где на свет появился выживший. Теперь здесь находился дом тересийского народа. Он никогда не мог похвастаться многочисленностью, а появление тумана и трудный переход в центральный доминион стоили многих жизней. Теперь их оставалось, наверное, тысяч сорок. И большинство мужчин, как и Сейзит, были евнухами. Хранитель спустился по склону в долину. Это место словно кто-то специально создал для переселенцев из Териса. Во времена Вседержителя здесь трудились сотни рабов, за которыми следили сотни солдат. Все закончилось, когда кельсер вернулся в ямы и сделал так, что они прекратили производить атиум. Но все дома и постройки остались, поэтому крыша над головой имелась, да и пресной воды было достаточно. Со временем тересийцы все здесь усовершенствовали, построили по всей долине еще дома и превратили самую страшную из тюрем в уютный поселок. Спускаясь по склону, Сейзит наблюдал за тем, как люди сметают пепел, высвобождая дикие растения, которые с удовольствием пощипывали упитанные коротконогие овцы. Низкорослый кустарник, преобладавший в Центральном Доминионе, оказался упрямым и выносливым, куда более привычным к пеплу, чем те растения, которые выращивали на полях. Да и воды для него требовалось намного меньше. А значит, тересийцам жилось легче, чем многим другим. Они снова стали пастухами, как и до Вознесения Вседержителя. «Тересийцам?» – подумал Сейзит. живется легче, чем большинству людей. Мир и впрямь стал очень странным. Вскоре его приближение заметили. Дети побежали за родителями, и злачок высунулись чьи-то головы. Овцы потянулись следом, словно ожидая, что хранитель принес с собой какое-нибудь угощение. Несколько пожилых мужчин заторопились навстречу, двигаясь настолько быстро, насколько позволяли искривленные от старости ноги. Они, как и Сейзит, по-прежнему носили одежды дворецких, и, как Сейзит, держали их в чистоте, демонстрируя цветные узоры из повторяющихся фигур, напоминавших букву «Ви». Эти узоры когда-то позволяли определить, какому из знатных домов прислуживал дворецкий. «Лорд Сейзит!» — взволнованно произнес один из них. «Ваше Величество!» — воскликнул другой. «Ваше Величество!» «Пожалуйста!» — Сейзит протестующе вскинул руки. «Не называйте меня так!» Двое пожилых дворецких переглянулись. «Господин хранитель, позвольте нам угостить вас чем-нибудь горячим».